Стивен Кинг, «Двигающийся палец», глава 12. Палец по-прежнему высовывался из раковины жесткой кривой, напоминая Говарду новогоднюю петарду, которая с отвратительным пуканем бросается под ноги ничего не подозревающему прохожему. Он схватил одну туфлю Говарда, приподнял ее и разочарованно поставил обратно на линолеум. По виду разбросанных вокруг полотенец Говард догадался, что несколько из них Палец пытался убить, пока не занялся туфлей. Злобная радость вдруг охватила Говарда, как будто внутри его головы, которая гудела, как с похмелья, зажегся зеленый свет. — Вот я, скотина! — заорал он. — Иди же ко мне! Палец прекратил играться с туфлей, поднялся, треща своими чудовищными суставами, и быстро поплыл в воздухе к нему. Говард включил ножницы, и они зажужжали в охотничьем азарте. Пока все хорошо. Обожженный, весь в пятна, кончик пальца качался перед его лицом. Треснувший ноготь мистически перемещался взад-вперед. Говард бросился на него. Палец уклонился вправо и оббил его левое ухо. Боль была адской. Говард одновременно ощутил ее и услышал неприятный треск, когда палец пытался отделить его ухо от головы. Он прыгнул вперед, схватил палец и, зажав его в левый, кулак начал резать. Ножницы резко дернулись, дойдя до кости. Жужжание моторчика на высоких тонах перешло в низкий рев, но они и были рассчитаны на тонкие, жесткие ветки. Так что ничего особенного. Абсолютно ничего. Настал второй раунд. Настоящая суперигра, где счет действительно может измениться, и Говард Миттла загребет деньги лопатой. Кровь брызнула мелким дождиком, а потом обрубок отклонился назад. Говард следил за ним, а последние 30 сантиметров пальца какое-то время свисали у него сухоподобные вешалки, пока не отпали. Палец бросился на него. Говард присел, и палец со свистом пролетел над головой. «Он, конечно, слепой. В этом у него преимущество». Учитывая, как палец схватил его за ухо, конечно, городу повезло. Он сделал выпад ножницами, как фехтовальщик, и отсек еще полметра пальца. Отрубленный кусок свалился на линолеум и корчился там. То, что осталось, попробовало втянуться обратно. «Нет!» — запыхавшись, — крикнул Говард, — «нет, не уйдешь!» Он побежал к раковине, подскользнулся в луже крови, чуть не упал, но смел стоять Палец исчез в трубе, сустав за суставом, словно товарный поезд, скрывающийся в туннеле. Говард схватил его, попробовал удержать и не смог. Палец скользил по его ладони, как промасленная бельевая грёвка. Тем не менее, он нанёс удар и успел отсечь последние полметра пальца, чуть выше того места, где он соприкасался с его кулаком. Он наклонился над раковиной, теперь затаив дыхание, и заглянул в чёрное отверстие. И опять увидел, как там стремительно исчезает нечто белое. «Возвращайся!» — заорал Говард «Возвращайся, когда захочешь! Я тут буду ждать!» Он обернулся и сделал резкий выдох. В ванной еще стоял запах средств для чистки раковин. Не до него. Еще много дел. За краном с горячей водой лежал большой кусок мыла. Говард схватил его и швырнул в окно в ванную, разбив стекло. Мыло отскочило от мелкой сетки, установленной снаружи. Он помнил, как ставил эту сетку, как гордился этим. Он, Говард Миттла, тихий бухгалтер, пёкся о поместье. Теперь он знал, что значит на самом деле попечение о родовом поместье. Неужели было время, когда он боялся зайти в ванную, потому что думал, что там сидит мышка, её придётся убить щёткой? Видимо, было не то время, а тот Говард Миттла. был уже древней стариной. Он осмотрелся. В ванной все было перевернуто вверх дном. На полу лужи крови и два обрубка пальца. Третий лежал в раковине. Мелкие брызги крови повсюду на стенах и зеркале. Ванна тоже залита кровью. «Ладно», — вздохнул Говард. «Пора убирать, мальчики и девочки». Он снова взялся за ножницы и принялся резать обрубки пальцев на мелкие кусочки, чтобы их можно было опустить в туалет. Он снова взялся за ножницы и принялся резать обрубки пальцев на мелкие кусочки, чтобы их можно было спустить в туалет.